Послесловие. Уважаемые слушатели, конечно, в рамках одной аудиокниги невозможно затронуть все мифы, причудливые диеты и заблуждения о еде. Но чтобы вы не тонули в пучине дезинформации о питании, я подготовил для вас небольшой алгоритм, который позволит на уровне логики отфильтровать бредовые и ошибочные заявления. Если хотя бы по одному из следующих пунктов есть совпадение – то стоит дополнительно перепроверить заявление или рекомендации о питании. Первое. Чрезмерное внимание к определенному продукту. Здесь могут быть две крайности. Или возведение продукта в абсолют, именование его суперфудом, или наоборот, необоснованное его исключение. Примером первого варианта могут быть пропагандируемые уже всей фитнес-индустрией изожниками ягоды годжи, семена че, хлорелла, спирулина. Статус суперфуда просто абсурден, так как мы с вами уже говорили, что не существует эталонного продукта, относительно которого можно было бы раздавать статусы другим. К тому же наш рацион – это совокупность продуктов, каждый из которых имеет большее или меньшее количество тех или иных питательных веществ, а разнообразный рацион все это объединяет. Один продукт не сможет значимо изменить баланс, если питаться в рамках здорового рациона. Примером второго варианта могут быть рекомендации всем подряд без медицинских или индивидуальных показаний избегать молочных продуктов, глютена, посленовых или крестоцветных. Такие советы просто противоречат научному подходу к питанию. Второе. Фантастические заявления, которые не согласуются с научными фактами или даже с логикой. Тут может быть широкий полет воспаленной фантазии, начиная от напитков, которые сжигают жир прямо на щеках, до продуктов для разгона, загона, прогона, лимфы. Третье. Волшебные рецепты, которые звучат слишком сладко, чтобы быть правдой. Например, секретные, скрытые, тайные решения для снижения массы тела без долгосрочных изменений образа жизни. Особняком тут стоят рекомендации что-то съесть, чтобы вылечить все заболевания, начиная от рака, заканчивая натоптышами на пятках. Четвертое. Одна диета с определенным перечнем продуктов, которая подходит всем. Это полнейший бред, и я бы даже назвал «вредительство», так как такой подход не расширяет пищевые горизонты, а наоборот, загоняет в рамки. У всех людей есть индивидуальные, культурные, семейные и другие различия, которые накладывают свой отпечаток на наш рацион, и это нормально, так и должно быть. Пятое. Конспирологические заявления. Например, Молочная промышленность хочет, чтобы все стали телятами, или фермеры специально подкупают ученых, чтобы те заявляли, что овощи необходимы в нашем рационе. Шестое. Фигурирование фраз на основе комплементарной медицины или заявление, что медицина лечит только лишь симптомы, а причину лечат особенные добавки, диетические протоколы и ограничительные диеты. Например, ирригация толстой кишки, клизмы для очищения от шлаков, гонение желчи туда-сюда-обратно при каждой патологии. Это шесть быстрых шагов для того, чтобы отфильтровать 90% псевдонаучной информации. Придерживаясь их, каждый из нас вносит вклад в пропаганду здорового рациона, где не будет места демонизации еды и мракобесным диетам. Жребий брошен.